Глава сорок восьмая. Полет на запад. Свой прежний статус среди товарищей я так и не восстановил, несмотря на то, что был оправдан деревом. Оставалась некоторая отчужденность. Не только из-за медленно возвращающегося доверия, но и в результате якобы подвалившего мне женского общества. Признаюсь, происходящее меня не радовало. С этими парнями я жил с юности, они моя семья. Само собой, меня пытались подковырнуть. Дескать, взгромоздился на костыли, только бы поотлынивать. Но свою работу я мог делать и вовсе без ног. Чертовы бумаги. Я их наизусть выучил, на музыку положил и все равно не находил вожделенного ключа или даже того, что искала госпожа. Каждая перекрестная ссылка отнимала целую вечность. Во времена владычества еще раньше имена писались, как Бог на душу положит. Телекуры — один из тех языков, в которых разные сочетания букв обозначают одни и те же звуки. Сплошная боль, простите, в седалище. Не знаю, много или душечка объяснила остальным. На общем собрании меня не было. И госпожи тоже. Но нам передали, что отряд готовится выступить. На следующий день. Близился закат. Я стоял на костылях у входа в нору и смотрел, как прибывают летучие киты. Восемнадцать штук призвал с дерева со своими скатами и всей когортой разумных существ равнины. Трое китов спустились к самой земле, и нору стошнило ее жителями. Мы начали посадку. Старину костоправа пропустили без очереди, потому что его пришлось поднимать на руках, вместе с бумагами, барахлом и костылями. Кит был маленький, и соседей у меня оказалось немного. Госпожа, само собой, кто же нас теперь разлучит? И гоблин, и одноглазый, и молчун выдержавший серьезный беззвучный спор с душечкой. Он очень не хотел с ней расставаться. И следопыт. И сын дерева, которому следопыт служил телохранителем, а я нянькой. Подозреваю, что колдуны получили наказ присматривать за нами, хотя в случае неприятностей помощи от них все равно никакой. Душечка, лейтенант, Эльма и прочие братья сели на второго кита. На третьего погрузили несколько солдат и уйму всяческого снаряжения. Мы поднялись, чтобы присоединиться к воздушной эскадре. Закат с высоты пяти тысяч футов не похож ни на что видимой земли. Ну, разве что если взгромоздиться на одинокий пик и взирать оттуда. Великолепно. Стемнело, мы заснули. Одноглазому пришлось меня зачаровывать. Опухшая нога здорово беспокоила. Да, мы находились за пределами без магии. Наш кит летел на изрядном расстоянии от Душечкиного, специально ради госпожи. Пусть даже та себя и не выдавала. Ветры нам благоприятствовали, и из благословения праотца дерева рассвет мы встретили над лошадью. Там-то правда и выплыла наружу. К нам ринулись на своих рыбообразных коврах взятые, вооруженные до самых жабр. Паника меня и разбудила. Следопыт помог мне встать. Мельком глянув на костер восходящего солнца, я высмотрел взятых, летевших конвоем вокруг нас. Гоблин ожидал нападения и выл в голос.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 Потом, когда юмор поулетучился, угомонился одноглазый и подтвердились худшие опасения молчуна, я задумался о своих товарищах. Вообще-то они двинулись на запад по Душечкиному приказу. Им ни словечко не сказали о союзе с нашим бывшим врагом. Дурачье! Или сглупила Душечка? Что случится, когда властелин будет повержен, и мы вновь сможем вцепиться друг другу в глотки? Осадейка, стоправ. Душечка училась играть в карты у ворона. А ворон мог любого раздеть. К закату мы достигли облачного леса. Интересно, что о нас подумали в лордах. Мы пролетели над самым городом, зеваки так и высыпали на улицу. Розы миновали ночью, и другие города, знакомые по молодым годам, проведенным нами на севере. Разговоров было немного. Мы с госпожой держались вместе. По мере того, как необычайный флот приближался к месту назначения, напряжение наше росло, а ключи так и не находились.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 До Форсберга погода оставалась почти пристойной. Потом началась тухлая гнусь. Зима вступила в свои права. Освежающие ледяные ветры, заряженные снежной картечью. Превосходный наждак для моего нежного личика. Под этой бомбардировкой передохли даже вши на спинах летучих китов. Мы ругались и ворчали, и проклинали все на свете, и жались друг к другу в поисках тепла, которого не осмеливались получить от давнего союзника человека огня.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 Если хоть один из нас переживет гибель отряда, он должен вернуть аналы в хатовар Не знаю, поняла ли она, но ответила, — они твои. Я хотел объяснить, но не мог. Зачем возвращать аналы? Я не знаю толком, куда их возвращать. Четыре столетия отряд продвигался на север, то набирая, то теряя силы, меняя бойцов. Я не знаю даже, существует ли еще хатавар и что это такое, город, страна, человек или бог. Аналы начальных лет или сгинули в боях, или вернулись домой. Первое столетие известно мне только по выдержкам и обрывкам летописей. Неважно, долг летописца — возвратить аналы в хотовар, если отряд прекратит существование. Погода неуклонно портилась. Над веслом она стала откровенно враждебной. Может, это не метафора? Тварь в земле знала о нашем приходе. Северные весла, взятые разом, как камни, рухнули к земле. Что за черт? «Пес же бодав», — ответила госпожа. «Мы его догнали. Он еще не добрался до своего хозяина». «Им под силу остановить его?» «Да». Я перегнулся через борт кита. Не зная, что я там ожидал увидеть, мы летели в снежной тучи. Внизу несколько раз вспыхнуло. Потом вернулись взятые. Госпожа поморщилась. «В чем дело?» — спросил я. «Он хитер. Забежал в безмагию там, где она касается земли. Теперь его там не достать? Слишком плохая видимость». — Это так важно? — Нет. Но прозвучало это неуверенно. Дряная погода китам была нипочем. Достигнув Кургане, мы с товарищами отправились в казармы стражи, а душечка остановилась в синем хрене. Граница без магии проходила как раз по стенам казарм. — Встречал нас полковник Сласть собственной персоной. Славный добряк Сласть. Я-то думал, мы его прихлопнули, но он только прихрамывал. Не могу сказать, что он был самородушея, обстановка не способствовала. А нашим ординарцем был назначен мой старый знакомец Горшок.